Глава тридцать четвертая. В коридоре было тихо, темно. Камни почти погасли, а на окна легла мерцающая пелена щита. И казалось, что дом уснул. А мне вот, будем считать, что мне не спалось. И что ты об этом думаешь? Поинтересовалась я у Этны, которая сидела тихо-тихо. Стоит ли ей верить? С одной стороны, причин нет. С другой, ведь это она начала разговор о камнях. Вот то-то и оно. Чувствовала я... «Надо было ограничиться товаром попроще, но эксперименты, удовольствие дорогое. Как бы не выяснилось, что через чур дорогое». Я дошла до галереи на втором этаже, когда услышала тихий шелестящий звук. «Я не понимаю, что за представление ты затеял, дорогой, но...» Голос Ирмы доносился откуда-то сбоку, и я спешно прижалась к стене, активируя камень. Энергии в амулете осталось изрядно, да и пополнялась она легко при нынешней плотности силового поля. Но все равно сердечко застучало. Подслушивать нехорошо, однако весьма полезно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Они стояли ниже, на первом ярусе, и второй, сложенный из тонкого песчаника, не был преградой для голоса. Или дело не в камне? а в том везении, которое судят боги. Потерпи, осталось недолго. Мар, и в голосе его такая нежность, что треклятое неспокойное сердце обмирает. Я впилась в запястье зубами. Боль — хорошее средство от опасной любви. Главное, что действенное. Конечно, дорогой, я потерплю, но его величество... «Ты же понимаешь, что подобные предложения бывают раз в жизни?» «Мама, я знаю, ты у меня самостоятельный и в советах не нуждаешься». «Мне показалось, или в голосе промелькнула легкая насмешка?» «Но послушай хоть раз в жизни престарелую свою матушку. Не дразни их. Ты можешь быть трижды полезен короне и островам, но оскорбления не простят» а сестра короля никогда не станет третьей женой. Сестра? У нашего короля четыре сестры. Три, сколь знаю, замужем, а четвертая... Выходит, Мару предложили руку юной принцессы, а он согласился, потому как Хейта и Ирма права, от подобных предложений не отказываются. В свете сказанного «Камни камнями, а развод ему куда нужнее, чем мне». «Или не развод?» «Я тихонько отступила». «Тебе дали время решить проблему, но оно на исходе. Да и мальчишка стал совершенно невыносим». «Ты про которого?» «Про твоего сына, если это вообще твой сын». «Шаг и еще шаг. Прижаться к стене. Стена неровная, и кажется, что дом сам подталкивает меня в спину». Он верен хозяевам, а я... Мама, ты же знаешь, я проверял. Знаю, естественно, только он все равно не похож на тебя. Зато вылитая копия прадеда, если верить портретам. Это и странно. А еще он был редкостной сволочью, поделилась Эйта Ирма. Никогда меня не любил. Знаешь, мне кажется, проживи он чуть дольше... И меня бы не стало. Да. Вздох. Скрип половиц. И мысли, мысли. Вдовцом быть выгоднее, нежели разведенным. Нет, все поймут. Не понимали, когда Марк противился разводу, цепляясь за нелепые отношения с простолюдинкой. Развод? Развод — это разумно. Смерть прилично. И, кажется... Кажется, Мар неспроста позволял убивать тех девушек. Ведь если жертв станет немного больше, его невозможно контролировать, особенно теперь. Я не знаю, где он нашел нож. Мне показалось, я решила эту проблему. «Как?» «Выкинула в море». «Мама!» «Что? Эта вещь сводила меня с ума». «А рыжего сделают виноватым или преступником». В любом случае, посмертно. И, конечно, будет расследование. И несчастный вдовец, который горе свое изживет в работе. Это романтично и практично, что редко бывает. Я видела его. Я слышала его голос. Голос твоего прадеда. Он смеялся надо мной. Называл бестолковым найденышем. Слабенькой девчонкой, которая ни на что не способна которую только и можно использовать, что на развод. Да и то не факт, что потомство будет удачным. «Надо же, какие откровения!» «Мама, он давно умер». «Умер», — эхом отозвалась Эйта Ирма. «Конечно, умер. По-другому быть и не могло. Никто не боится целителей, а тем более таких слабых». «Слабых? Мне казалось, слабых Эйт не бывает». Но он возвращался. Снова и снова. Снова и... Резкий звук пощечины заставил меня вздрогнуть. «Эта вещь была опасна. Она свела с ума и твоего отца. А дед и без того был достаточно безумен. Возомнил себя великим некромантом, хотя дара в нем нет. Нет, от нее давно следовало избавиться». «Следовало, но в море?» «Я... не знаю». Я просто в какой-то момент оказалась на берегу. Голос Эйты Ирмы слегка подрагивал, выдавая волнение. Я стояла и смотрела на волны. Стояла и думала о том, до чего замечательно будет броситься в них. Всего-то и нужно, что сделать шаг. Один единственный шаг, и я обрету покой. Мое тело разобьется о камни, а волны смоют кровь. Я до сих пор помню то чувство восторга и предвкушения, понимание, что ничего более чудесного со мной не произойдет. Никогда больше не произойдет. И я едва не шагнула, да, не знаю, каким чудом удержалась. Я разжала руку и позволила клинку упасть. Я подумала, что он тоже понравится морю. Он не должен был вернуться, но вернулся. А ее он тоже приговорит? Матушку, которая знает слишком много? Или во всем важна умеренность? Две супруги и сестра, потерявшая границы, позорящая канцлера своим поведением. Этого более чем достаточно. Мы не позволим ему? Шепотом поинтересовалась я, а Этна заскрежетала. Это ничего не меняет, жестко произнес Марк. И мы поверили, есть нож или нет, это ничего не меняет для него. А для нас мальчишку нельзя трогать. Мама, ты не понимаешь, на нем благословение богов, и если с ним что-то случится, то гнев джара. Боги, если когда-то и существовали, то давно уже покинули мир живых, да и матушка... Я не собираюсь трогать мальчишку. Соблюсти условия можно по-разному. То есть условия все же были? Логично. Это ведь не брак по большой и чистой любви. Это очередная сделка. А сделки должны быть выгодны. И дети от первого брака здесь помеха. Руту не убьют. Это как-то через чур. Отправят в подходящий пансионат. А там выдадут замуж, вероятно, с выгодой. С Йонасом сложнее. Объявят сумасшедшим? Запрут в доме презрения? Мерзко. Мальчишка, конечно, весьма специфического толку. Травы на него почти не действуют. А увеличить концентрацию? Опасно. Голос стал глушим, и я спустила эту с рук. Запись она вела, только... «Что мне с ней делать-то? Королю жаловаться, как понимаю, бессмысленно. Он или в курсе авантюры, или просто готов закрыть глаза на некоторые, скажем так, непредвиденные сложности. Сердце может не выдержать, да и разум, он и без того нестабилен». «И что?» Этна скользнула на галерею, чтобы, зацепившись за каменный парапет, спуститься ниже. Ее когти впивались в камень, а плоское тело распласталось, меняя окрас. «Дорогой, я, конечно, понимаю, что он не тот наследник, которым можно было бы гордиться». Голос звучал ближе, теперь, правда, из передающего кристалла, который я сунула в ухо. «Но даже если отбросить незначительный факт, что он твой сын, действительно незначительный, ты просто представь!» На что способен обезумевший некромант? Мне представлять не хотелось. Ага, а вот и смешок. Ты его переоцениваешь. Это ты его недооцениваешь. Ни его, ни лайму. Зря ты позволил ее оставить. Удерживать ее становится все сложнее. Надо полагать в живых. С Бринцегом возникли некоторые проблемы. Теперь в голосе Мара проскользнуло раздражение. Он только и ждал повод. А уж обвинить меня в смерти дочери... Нет, время было неподходящим. Зато теперь, надо полагать, самое что ни на есть отличное. Дом вновь содрогнулся. Буря. Буря — это хорошо. Еще дней пять фон будет нестабилен. Телеграф отключен, а там, при всей быстроходности... «До Клепиха двое суток пути. Но учти, матушка, те, кого пошлют, будут знать лишь то, что им положено. Будь осторожна. Королевские псы смертоубийства не любят, да, я вот помню». Она почти не изменилась. Та девочка, которая, казалась давным-давно ушла в прошлое вместе с берегом, лодкой и кучей трепья. Разве что вытянулась, стала тоньше. Ее обнаженное тело покрывало чешуя, а длинные волосы прилипли к спине. «Здравствуй», — сказала она, протянув к Кирису тонкие руки. И длинные когти коснулись щек, оставив на них тонкие полосы. «Ты рад меня видеть?» «Рад!» В ее глазах жило море, то самое, опасное, которое истинные рыбаки полагают живым, а в городах давным-давно не верят в эти байки, ведь море — это всего лишь море. Море темнело, светлело и шептало, что Кирис должен впустить старую свою подругу в дом. Но он продолжал стоять на пороге. Будь он один, впустил бы. Но там, у живого огня, отогревался мальчишка, единственный в мире нынешнем некромант, истинно благословенный джаром. «Правильно!» — Илзи кивнула. «Никого и никогда не приглашай в дом. Не все из нас любят людей». Она улыбнулась, показывая мелкие острые зубы. Меж них мелькнул синий язык. «Зачем ты пришла?» «Ты позвал?» «Нет». «Звал?» Она вновь протянула руку и провела когтем по шее, вспоров кожу. Подхватила каплю крови и, отправив в рот, зажмурилась. «Горячая. Спасибо». «За что?» «За то, что не забыл». «Я забыл», — признался Кирис. «Совсем забыл». Я хотел забыть о том, что было, и это получилось. Как видишь, не совсем. Ты готов платить? Он повернулся распоротой шеей, подставляя под ледяные губы существа, которое, как ему казалось, все же не желало Кирису смерти. А Илзи не стала отказываться от приглашения. Она пила кровь жадно, тонко всхлипывая, содрогаясь всем тонким своим телом. И тело это стало словно бы теплее. В голове загудело, и голова эта закружилась. Кирис покачнулся, упал бы, если бы не оперся на дверной косяк. И мелькнула вялая мысль, что это к его вовсе осушат, но... «Хорошо». Илзи оторвалась-таки от шеи. «Не переживай, рана зарастет быстро. Я не хочу тебя убить». «А другие?» «Люди охотились на подобных мне, отчасти из страха, потом ради шкур. Наша чешуя плотна, а мясо кое-где считается деликатесом». Илзя облизала губы. «И это справедливо. Люди едят сараж, а мы едим людей». «Да уж, душевное равновесие». Кирис потрогал шею. Но та была сухой, да и рано, судя по всему, затягивалась. Что ж, это, наверное, хорошо. «Тварь! Демон! Кто? Знаешь?» Язык слегка заплетался, а в голове шумело, как бывает после вина. Только вино согревало, а сейчас Кирис испытывал холод. «Нет». «Тогда какой от тебя толк?» «Я могу передать весть». «Если хочешь, конечно». Илзи склонила голову на бок, и волосы сползли с узкого плеча. «Я могу забрать тебя. Только тебя». «Куда?» «В море». «Я не выживу». «Не у всех моих сестер есть мужья, а твоя кровь сладка. Ты будешь жить долго, хорошо. Ты не будешь ни в чем нуждаться и не будешь никому служить». «Кроме твоей сестры, ты сам к ней привяжешься». Илзи провела пальцем по губам. «Слюна сараж недаром используется во многих зельях». «Нет, спасибо». «Здесь ты умрешь». «Ты не можешь этого знать». Она пожала плечами, но при всей своей человечности жест этот вышел иным. Через чур текучим, через чур каким-то сглаженным, что ли. Судья мертвых не поможет. Он слишком слаб. Его тело отравлено, а разум замутнен. Я не уверена, что он справится. Она говорила спокойно, и, возможно, поэтому Кирис ей поверил. Письмо. Он решился. Ты сможешь передать письмо? А тебя оставить? Да. Чтобы ты умер? Чтобы я остановил это безумие. Думаешь, получится? Думаю, стоит попробовать. Однажды ты уже ошибся. Откуда ты? Мы ведь не только в море живем. Этот мир никогда не принадлежал только людям. Что бы они себе не думали, мы научились притворяться вами. Это даже удобно. Постой. Кирису вдруг показалось, что он видел ее. Нет, не эту женщину с гладким рыбьим телом, но другую, человеческую, просто невероятно похожую. И видел не на берегу, но среди людей. Рынок, улица, маленький книжный магазин, в который он любил заглядывать, или просто лицо, мелькнувшее в толпе, зацепившее взгляд своей похожестью. «Не стоит». Она приложила палец к его губам. «Не думай, это вредно. Просто вы, люди, такие забавные в своей убежденности, что нет никого умнее, милее богам. Пиши свое письмо». «Было бы на чем». Кирис прошелся по дому, заглядывая в пустые шкафы, затянутые паутиной, тревожа древние комоды и секретер с треснувшей ножкой. Он уже обыскивал это место в мучительной попытке найти хоть какой-то след. Он знал, что бумаги здесь не осталось, как не осталось чернил и перьев, но вместо чернил и кровь сгодится. А бумага, его собственная рубашка, пусть и грязноватая, мятая и мокрая, но сохранила изначальный белый цвет. Правда, писать на ткани неудобно, но Кирис старается». Сквозь открытую дверь тянет ветром, и пламя в камине почти угасло. А еще появилось ощущение, что времени у них почти не осталось. Так бывает со временем. То оно было, то почти вышло. Он огляделся. А ведь и кожу-то вскрыть нечем. Разве что ножом, который по-прежнему сжимал в руке бессознательный мальчишка. Мысль, конечно, не самая здравая. Но время и дождь, и существо, застывшее на пороге, и совесть, которая нашептывала, что нехорошо томить девушку, что стоит пригласить ее войти. Дождь, холод и ветер. Где его воспитание? Он ведь знает Илзе, знает давно, так разве можно усомниться в ее благонадежности? Но разум был против. Клинок вспорол кожу на запястье. Рисовать пришлось пальцем. Но всего-то понадобилось, что пара рун. Это он сумеет. И отпечаток ладони подписью. Немного силы, чтобы кровь сложилась нужным узором, подделать который не выйдет при всем желании. Последний завиток просьбы о помощи. Откликнуться. Правда, доживет ли Кирис и... Сумеешь переслать на Хальшим? Это рядом. Он запнулся. На Цеппелине пару часов в пути. А вот по морю куда как дольше выйдет. Тем более нынешнему, разъяренному, неспокойному. Кому? Смотрителю маяка. А там уже Альвис активирует сеть. В конце концов, для того и поставлен. Правда, для Кириса этот вызов будет означать провал, но... Хороший маг, кивнула Ильзе. Сильный. Мои сестры ему часто поют. Он слушает. Я думаю, он не стал бы есть наше мясо. Не стал бы. И надо будет написать докладную. То есть ему в любом случае придется писать докладную. Однако именно это будет касаться не людей. На рассвете. Я буду там на рассвете. «Но ты вряд ли его застанешь. Тех, кто должен принять вину, убивают первыми».